Глава пятая. Кацу пошевелил хвостом, спрятал его, обвив вокруг своей ноги, и надел шёлковый красный халат. Наполнил бокал вином и позвал прислужника. Мальчишка явился незамедлительно, взволнованно озираясь по сторонам. «Что-то случилось, хозяин. Жрицы недостаточно хороши. Но я отбирал самых лучших». Растерянно закончил он. Кацу равнодушно отмахнулся и подошёл к окну. Из-за тумана ничего не разглядеть, а так хотелось посмотреть, куда же направится палач со своей зверушкой. Не в этом дело, мой мальчик, не в этом. Притворно вздохнул он и пригубил сладкий тягучий напиток. Ты мне лучше скажи, когда мое внушение перестало действовать? Вазурные глаза мальчишки ошеломленно распахнулись. Как такое возможно, хозяин? «Способность к очарованию и внушению у инкубов врождённая — неотъемлемая часть нашей сущности. Это же не магия, её невозможно утратить». Кацу постучал аккуратными острыми ногтями по губам. «А знаешь, приведи-ка несколько послушниц, проверю кое-что». «Да, хозяин». Прислужник низко поклонился и поспешил удалиться выполнять поручение отцу опустился с бокалом вина в кресло. Откинул голову на спинку и прикрыл глаза. Плевронкуб действует на всех, кроме суккубов. Так уж устроена природа. Нельзя просто взять и очаровать особь своего же вида, придётся постараться заслужить расположение. При особом уровне умения инкуб может воздействовать и на демона рангом выше себя. Например, на карателей и даже на некоторых высших. Не на дэми, она, конечно. Этот шею свернет быстрее, чем успеешь только подумать о том, чтобы применить внушение. Мальчишка привел полукровок, выбрал самых храбеющих и скромных. кацу не брал рабынь, только послушниц, готовых за хорошую плату ублажать клиентов инкубов, готовых жертвовать своей кровью. Здесь девочек не обижали, с изыском кормили давали отгулы. Дом инкубов пользовался спросом и среди других демонов. Даже братья Дэмиана периодически сюда заглядывали. Но не сам Дэмиан опять же. Он душил инстинкты в зародыше, навечно застряв между демоном и человеком. Не то и не другое. Палач одним словом. «Хочешь потрогать хвост?» Ласково протянул Кацу на духом послушницы в нежном голубом платьице, когда поднялся и подошёл. Глаза девчонки расширились. Зрачок заполнил радужку. Да, очень хочу. Умница. Довольно улыбнулся Кацу. Сядь на кровать. Снова велел он, применяя внушение. Девчонка безропотно повиновалась. А ты... Он подошёл ко второй. Использовал флёр очарования. Я тебе нравлюсь? Да, хозяин. Мурлыкая протянула девчонка. Вы такой красивый, такой мужественный. Позвольте прикоснуться к вам. Серые глаза затянуло поволокой. Тонкие ручки потянулись к телу инкуба. Не похоже, чтобы ваши способности перестали действовать, хозяин. Заметил прислужник, поправляя на плече шёлк. Катсу склонил голову набок, расплываясь в хищном оскале. Я вижу. И вот думаю, стоит ли сказать об этом палачу. Или пусть будет ему сюрпризом. Зверушка-то его непростая. Мальчишка тут же вспыхнул гневом. «Пусть седьмой сын повелителя сам разбирается со своим питомцем!» — воскликнул он с жаром. К отцу запрокинул голову, разразившись хохотом. «Ты прав, мой мальчик, ты абсолютно прав!» Походим по округе в понимании Демиана. Это ломиться во все дома и спрашивать, не видели ли хозяева что-то подозрительное, странное. Но самым странным все почему-то считали появление палача на их пороге. Рони старалась не улыбаться и помалкивать, как и было велено. Но с таким успехом они никуда не продвинутся в своем расследовании. Но, с другой стороны, наблюдать за демоном было крайне занимательно. В голове вырисовывался, пусть и не романтический образ, зато загадочный. Руки так и чесались взять карандаш и сочинить с его участием несколько мрачно волнующих историй. Дэмиана боялись. Он действовал грубо, вел себя прямолинейно, не любил распинаться и никаких эмоций. Действительно не испытывал. Пришел, в дверь постучал, не открыли, снял с петель, поставил рядом. Знаешь что-нибудь? Не знаешь? А если перчатки снять? Но при этом всем он отличался наблюдательностью, на которую Рони обратила внимание еще в первую их встречу. Палач сразу показался опасным, и не зря. Когда вышли из особняка Инкуба, он первым делом спросил. "Катсу пытался воздействовать на тебя. Внушение, флёр». Рони соврала. Пришлось соврать, но, как всегда, умело, уклончиво, чтобы не вызвать подозрений. «Способности Инкуба распространяются на всех?» Невинно поинтересовалась она и, получив утвердительный ответ, произнесла. «Тогда, если бы он воздействовал, ты бы понял. Разве нет?» Сейчас у неё получалось выкручиваться. Но будет ли так же вести и дальше, вот в чём вопрос. Невосприимчивость к любому виду магии, чарам и способностям — это ведь не самое страшное, что приключилось с ронь Хотя и этого было достаточно для того, чтобы притащить её в ментально-исследовательское ведомство и подвергнуть допросу. Нет, менталисты скажут «изучение». Но их изучение ничем от допроса и пыток не отличалось. Все, что выбивалось из структурам, системам и иерархии верхнего мира, считалось аномалией и подвергалось тщательному и детальному изучению. Рони — аномалия. Не существует ни одного человека, невосприимчивого к магии. Нет такого. Все, что аномально, опасно. Рони хорошо усвоила это с малых лет. Правило непреклонно, и оно для всех. «Эй, я к тебе обращаюсь». Пропитанный холодным равнодушием голос Дэмиана заставил выплать из размышлений, рассеянно моргнув. «Я думаю, всё это бестолку. Бездарно тратим время». «Согласна». Бестрастно произнесла рони отступая за спину палача. Мимо прошёл строй облачённых в железный доспех демонов. Да, тут и таких можно было встретить. «Мы могли провести его с пользой. Например, поесть». Красные глаза Дэмиана зловеще сверкнули какая от тебя польза если ты думаешь только о еде?» ты сам приказал мне молчать невозмутимо парировала рони и поправила очки я умею вести переговоры ты нет давай просто признаем это и тогда действительно добьемся результата между резко надломленных темных бровей демона залегла хмурая складка рони невольно засмотрелась и едва не поддалась порыву прикоснуться к албу палача и разгладить ее Пришлось отступить на шаг и спрятать руки за спину. В любом случае на голодный желудок тяжело соображать. Мы ели часа три назад. «Идём», — произнёс он, осторожно разворачивая Рони в другую сторону. «Тут рядом есть таверна для полукровок. Поешь и отправимся в квартал грешников. Дам тебе шанс проявить себя». «Расскажешь о них?» Заинтересовалась Рони, подстраиваясь под размеренный, но через чур широкий шаг палача. О полукровках, не о грешниках. Он чуть повернул голову, в глазах мелькнул азарт. Ответишь на четыре вопроса. Почему с каждым разом количество вопросов становится больше? Я бы тоже хотел это знать, — туманно изрёк демон и толкнул перед Роне дубовую дверь таверны. Перед Роне опустилась тарелка с вполне съедобной на вид запечённой рыбиной который подавался отварной картофель с зеленью и маслом и нарезкой свежих овощей. Выглядело аппетитно, придраться не к чему. Только вот девочки-подавальщицы шарахались от палача, как от призрака, и бросали на Руни сочувственно-жалостливые взгляды. «Репутация шагает впереди тебя, да?» — заметила она невозмутимо, беря вилку. «А так сразу и не скажешь, что ты злой и страшный. Тебе просто повезло» флегматично отозвался Дэмиан, развалившись на деревянной скамье. «Повезло не увидеть мою истинную ипостась». Рони отцепила от костей кусочек белого мяса и поднесла вилку к рту. «Кстати, твоя мать, она ведь была человеком? Получается, ты тоже полукровка?» «Логичный вывод». Лениво протянул Дэмиан. От Ронни не укрылось то, каким внимательным взглядом он провожает каждый кусок рыбы скрывающейся у нее во рту. Может, она отравлена? Ждет эффекта? Но я гораздо сильнее обычных полукровок. Повелитель создавал меня с конкретной целью, поэтому с младенчества напитывался силой своей крови. Обычным полукровкам передается малая часть силы демона. Посмотри на подавальщиц, Что ты видишь? Рони потянулась за салфеткой и сощурилась вижу, что они мало чем отличаются от людей, но небольшие различия все же есть. У девочки за стойкой вертикальный зрачок, у той, что обслуживала нас, из-под юбки периодически выглядывает хвост, а у третьей, что протирает столы, на затылке костяные шипы и темные когти на руках. Но ауры я не вижу, не могу оценить магический потенциал. Ты многое подметила, удовлетворенно произнес демон. Это что, комплимент? «Да нет, скорее констатация факта. Это же палач. Какие ещё комплименты?» «Как ты и сказала, есть небольшие различия. Полукровки сильнее обычного человека, но слабее демонов. И крайне редко они получают какую-то особенность, вроде призыва огня. Я же сильнее даже многих высших демонов. Несмотря на то, что выгляжу как человек, и у меня есть вторая ипостась». Рони промокнула губы, отложила грязную салфетку на край почти пустой тарелки и потянулась за кружкой медового кваса. «Меня интересует другое. Откуда их так много, полукровок?» «Ты не знаешь, как на свет появляются дети?» — непринужденно поинтересовался палач. Рони поперхнулась, уже начав пить, и закашлялась. «Светлые покровители, конечно, я знаю!» Поставила деревянную кружку и вновь взяла салфетку. «Чистую. Я же не об этом говорю. «Для появления на свет полукровок нужны как минимум один человек и один демон. Как бы это сказать? У меня сомнения по этому поводу. Как люди соглашаются вступать в связь с демоном? Скажи, на них используют какое-то воздействие? Принуждение?» В глазах Плача заплясали смешинки, что было очень странно. «Я много раз имел дела с людьми в силу своих обязанностей. Но ты самая забавная из всех, кого я встречал». «Почему-то твоя неосведомлённость вызывает у меня непонятные, но не противные чувства. Это веселье», — менторским тоном произнесла рони «Тебе весело, Демиан. Ты потешаешься надо мной». «Правда?» — беспечно спросил он. «Вот как. Буду знать». «Ты не ответил на вопрос». Холодно заметила она, пытаясь смотреть на демона со всей строгостью, на которую была способна. «Только не говори, что люди по собственному желанию вступают в такую опасную связь». Я видел множество людей, готовых и на большее ради получения какой-то выгоды для себя. Обычно речь идёт о силе и богатстве. Почему-то люди уверены, что демоны легко могут поделиться своей кровью с ними в обмен на плотские утехи. Руни скомкала салфетку, отвела взгляд, взволнованно проведя по губам языком. «Да, затронули они, конечно, тем. Довольно пикантно». «Ну да чего же любопытно?» «Допустим, всё так и есть, как ты говоришь. А что становится с плодами такого необычного союза? Я ни разу не видела полукровок в верхнем мире, зато здесь. Их много, судя по всему. Полукровки живут с человеческим родителем до достижения половой зрелости. Потому что до этого момента никаких демонических особенностей в ребёнке не проявляется». Потом уже его передают в Нижний мир под опеку демонов, где полукровка начинает свой собственный путь. Бесстрастно пояснил палач, будто речь шла о чем-то обыденном. Ронни запустила пальцы в волосы, шумно выдохнула. «Все это время я жила в сладком неведении», — пробормотала ошеломленно. До этого момента была уверена, что люди и демоны пересекаются на три месяца раз в год, когда речь идет о поддержании баланса а выясняется, что баланс-то давно поддерживается, причём постоянно и весьма, буквально. Ни в чём нельзя быть уверенным наверняка, Рони Уинтер. С нотками превосходства в голосе проговорил палач. Но твоя реакция на происходящее крайне занимательная. Он бросил на стол две серебряных монетки и поднялся. «Пойдём, нет времени рассиживаться. В квартал грешников по ночам лучше не ходить». Рони тут же встала. «Я готова», — сдержанно проинформировала она и отправилась к выходу из таверны. Надо же, как много она не знала. Мир совсем не такой, каким она его себе представляла. Он гораздо сложнее, более многогранный. А что если с моим появлением на свет не все так просто? Способности ведь проявились не сразу, и таких нет у других. «Нет», — Рони тряхнула головой. Мои родители точно не демоны, и связи с демонами не имели, будь я полукровкой, по словам Дэмиана. За мной бы пришли. И никаких внешних отличий с людьми я не имею». Ронни ступила в колдобину на дороге и полетела головой вперёд. Испуганно выставила перед собой руки, но в последний момент была схвачена за локоть. Дэмиан резко развернул её к себе, придерживая за талию. «Как можно было родиться такой неуклюжей?» Глядя в глаза, холодно поинтересовался он. Пробовала под ноги смотреть хоть иногда. Чем только занята твоя пустая голова. Рони медленно приподняла бровь. «Ты злишься?» — спросила недоуменно. «Нет», — моргнул демон. «С чего ты сделала такие выводы?» Изо рта вырвался нервный смешок. рони высвободилась из стальной хватки и отступила, неловко заправляя волосы за уши показалось забудь пробормотала прижимая к себе сумку идем ты говорил что нужно успеть до наступления ночи и обещал мне печенье я помню бесстрастно кивнул палач вроде обычный может ты правда показалась сложно забыть когда ты все время напоминаешь рони опустила голову прячу улыбку и пристроилась рядом вернется в логово поделиться мыслями с гавруном он умный что то подскажет